Глава двадцать вторая Лана Пока едем в машине Славы до дома, в салоне царит тишина. На душе как никогда мерзко. От себя, от рысего, от ситуации, в которой мы оказались. Стоит только вспомнить, что между нами произошло, щеки опаляет румянец. В горле пересыхает, а желание начинает предательски ныть. Лан, наконец, говорит неуверенно Славка, изредка поглядывая. Ты из-за машины так расстроилась? Хочется фыркнуть, захохотать, а потом разреветься. Но я говорю только. Да, Слав, из-за неё. И всё, больше ни слова. Так мы и доезжаем до моего дома. А там, видя, как Слава идёт за мной следом, набираюсь смелости и останавливаю его. Слав, слушай. Морщусь, подбирая осторожные слова, чтобы не обидеть. Давай сегодня каждый у себя останется. Укладывая ладошки на его плечи и, пряча взгляд, делаю вид, что смахиваю соринку с воротника его рубашки. Я устала, правда. Нервный день. Да, конечно. Я и сам умотался, Лан кивает и приобнимает мужчина, притягивая к себе. Не так мило целует в кончик носа, нежно, ласково, даже заботливо поглаживая ладонью спутанные руками другого мужчины волосы. И нет бы сгорать от его прикосновений, плавится от ощущения под ладонью сердцебиения своего жениха. Я же горю от воспоминаний о рысе. Тогда до завтра, улыбается Слава. Угу. Киваю и, привстав на носочки, целую в щёку. До завтра. Стою у подъездной двери и провожаю взглядом. Жду, пока Слава сядет в машину и уедет. Точно, всё хорошо. Если есть какие-то проблемы, Лан. Уже открыв дверь на водительское сиденье, замирает мужчина, огляновшись. Да, не беспокойся, всё отлично, киваю. За машину не переживай, я разберусь. Хорошо. Не сомневайся, добавляю про себя. И в этом и в сотне других проблем разберётся. Слава он такой. А вот как мне разобраться со взбунтовавшимся телом, сердцем и поставить голову на место? Загадка. Дома только успеваю принять душ, как слышу, что входная дверь открылась, и на пороге появляются улыбающиеся Ляся с Элей, у которой уже давно есть ключи от нашей с дочуркой квартиры. И как только вижу своего темноволосого чертёнка с белозубой улыбкой, сердце щемит, и я бросаюсь её расцеловывать до визгливого. «Но муль!» — упирает ладошки мне в губы Ляся. «Муль, засиловала у себя, муль!» — смеётся моя дочурка, но тут же и сама виснет на шее, как обезьянка, крепко-крепко обняв. Ладно, давай бегом переодеваться в пижамку. Ставлю на ноги свою юло, отправляя в сторону детской. Класс, Оль. Вот это сегодня катастрофа была на дорогах. Округляет глаза подруга, скидывая курточку и проходя на кухню. Ты как? Нормально добралась домой? Ну, как тебе сказать? Усмехаюсь, накидывая поверх шорт с майкой халат и ставят чайник. Машина заглохла. Пришлось меня спасать. Славка, понимающе кивает Эля, а я только улыбаюсь в ответ. «Я вообще уже привыкла всё своё враньё прятать за улыбкой. Так, наверное, проще. Люди верят, что всё хорошо и не лезут в душу». «Куда же без него?» «Он у тебя молодец, Лан. Улыбается подруга, а я киваю. Сколько мы с ним вместе. Но толком Эля и Слава ещё никогда не пересекались и не общались. Странно, наверное, да? Лучшая подруга и будущий муж, и друг с другом знакомы едва ли не заочно. Так только виделись пару раз». На ещё на этапе начала наших отношений я привыкла рассказывать всё Эльчику, и неоднократно слышала от неё: "Держись за такого золотого мужика, на руках носить будет. Он оносит, а я не изменщится". Достаю из шкафа кружки и из холодильника тортик, что вчера привёз Слава. Мимоходом бросаю взгляд на цветы, примостившиеся на кухонном столе. Два букета в двух вазах. Роза от жениха и калла от Рясева. И со странной иронией отмечаю, что розы-то уже начали вянуть, тогда как каллы цветут и пахнут. «Да уж, как там говорят. Чем больше чувства к тебе у подарившего букет человека, тем дольше цветы стоят. Тут явно примета дала сбой. Что-то ты сегодня задумчивая, Ланчик. Подходит со спины Эля и кладёт подбородок мне на плечо. Что случилось?» «Да так. Отмахиваюсь и наливаю для нас, девочек, по кружке ароматного чая». «Да не «да так», — нравоучительно выдаёт подруга. «Рассказывай давай. Садится напротив меня. Да я бы и рада рассказать, поделиться, выговориться. Но боюсь». Страшусь увидеть в глазах единственного поддерживающего меня здесь человека осуждение и упрёк. Муль забегает на кухню моя шпана в розовой пижаме. А можно взять твой телефон? Зачем, сладкая? Собираю буйные кудри в высокий хвостик. Я Лысю позову, можно? Заползает с ногами на стол Ляся, хватаясь за вилку и придвигая ближе к себе кусочек клубничного торта. А я с трудом сдерживаю вздох. Зажмуриваю глаза и пытаюсь всеми правдами и неправдами вытравить его из своей головы. Нет, Ляся, уже поздно. Давай мы не будем ему звонить. Рысь, удивлённо выгибает бровь подруга. Эта киса такая хищная, подмигивает подруга, заставляя меня краснеть. Знала бы она, насколько хищная. И как идеально ему подходит эта фамилия. Ага, киса Эль. Это блать дяди Славы, его зовут Лысь. Взёрнув носик, вещает Ляся, уплетая за обе щеки торт. Ну, муль, я бы слыла. Я только скажу спокойно, носи и всё. Смотрят на меня умоляюще корей глазки. У меня нет его номера, дочурка. Делаю ещё одну попытку отвертеться. Представляю, какое будет лицо у мужчины, когда он увидит, кто ему набирает. В свете последних событий даже подумать страшно. Какую причину моего звонка он себе придумает? Или, возможно, у него тоже нет моего номера. У меня есть. Расплывается в чумазой улыбке малышка. А откуда? Беру салфетку и оттираю сладкие губки от шоколада, который она умудрилась размазать до самого носа. Лэйс мне сказал: И когда это интересно, он успел сказать свой номер моей дочери. Он разрешил звонить. Он за мой друг, муль. Как само собой разумеющийся, говорит Ляся, пожимая своими худенькими плечиками. Так, девоньки, встревает в разговор до этого молчавшая Эля. Ну-ка подробнее, кто такой этот рысь? Смотрит на меня подруга. И когда вы успели подружиться, Кнопа? Переводит взгляд на свою крестницу. Муль, ну можно. Не отстаёт ребёнок. Ну, пожалуйста, я быстро-быстро, муль. Конючит Ляся, начиная уговаривать и убеждать, что ей чуть ли не жизненно важно сделать этот звонок. И в итоге я сдаюсь. Хорошо, но только один раз Ляся, единственный. Смотрю с упрёком в зелёные глазки и, дождавшись кивка, отдаю ей мобильный. Ляся с довольным личиком уносится в детскую за номером. Секретным, который мне она рассказать не пожелала, потому что Рысь же её друг, а номера друзей просто так не раздают. Ну так и... Возвращается к своему вопросу Эля, отхлёбывая чай. Помнишь, я говорила про знакомство с родителями Славы? Кивок подруге. Ну так вот, там помимо родителей был и Алексей Рысев. Нехотя признаю и дожидаюсь, когда до подруги дойдёт осознание того, кто это. И медленно, медленно, но её и без того шикарные глаза округляются до размера пятерублёвой монеты. И Эля даже отставляет тарелку с тортом и кружку с чаем. «Ты шутишь?» «Не-а». Говорю примерно такой реакции и ожидая. «Тот самый Рысев?» Ну, который наша местная звезда, хоккеист, да? Угу. Киваю про Матча в горлочаем. И он брат Славы, именно, двоюродный. И это ему сейчас пошла звонить твоя дочь. Ох, Эльчик, более того, это и его дочь пошла ему звонить. Ирония судьбы прямо. Ему. У неё вот появился новый друг. Так, погоди. Насколько я помню, в тот момент, когда ты проходила практику в команде Барсов, Рысив за неё как раз играл. Или я что-то путаю? Нет, ты всё верно помнишь. Он тебя узнал? Тот же растягивает губы в улыбке Эля, ставя локти на стол и укладывая подбородок на ладошке. Но должен же был узнать. Такое как ты, мужики точно не забудут. Вот и как выкручиваться? Что говорить? Снова врать? До да горяно всё синим пламенем. У нас был с ним роман, Эля, признаюсь, понижая голос до шёпота, словно слава тут за спиной может услышать. Да ну. Ну да. А тот на даче он был, и с Лясей познакомился. И В общем, очаровал он мою дочь. Ну, судя по его фото, женщин, в принципе, он одним взглядом может очаровать. Но не суть. Маша тладошкой Эля. Так ты поэтому такая дёрганая и расстроенная, что бывший в твоей жизни замаячил? Можно и так сказать. Прости за странный вопрос, но ты никогда не рассказывала про отца Ляси. Прикусывает губу Эля. А он это не он, выпаливая прежде, чем подруга успевает спросить. Наши отношения с Рысивым закончились парой свиданий. Умру и глазом не моргнув. И задолго до того, как я начала встречаться с отцом Алексея. Я имела в виду, не знаком ли он с ним? Может, всё-таки стоит найти непутёвого папашу и требовать с него алименты или помощь? Или в конце концов, может, он будет рад наличию дочери? Сильно сомневаюсь, ухмыляюсь. А ведь подруга даже не представляет, как близка к истине. Мы и так неплохо живём, и отлично справляемся. Ей не нужен отец, тем более такой непутёвый. Ясно. Ну и чего тогда? пожимает плечами Эля. Чего ты волнуешься? «Ну, было и было. Прошло. Славе не говори, и всё. Тем более, я так понимаю, он птица перелётная, и сегодня-завтра улетит». «Да просто...» — запускаю пальцы в волосы Ероша. «Ненавижу, когда что-то идёт не так. Устала. Его приезд стал каким-то странным приветом из прошлого». «Ну да», — задумчиво тянет подруга. Одно воспоминание потянуло за собой второе, а там и разбитое сердце вспомнило, что оно разбито. Мы обе замолкаем, медленно потягивая остывший чай. Каждая думает о своём. Я вот думаю о том, что завралась по самой неволей, мру всем, и даже мать, единственная, кто знает о том, кто отец Ляси, не знает всей истории до конца. Кусочек тут, кусочек там. Эля и по-давно знает всё без имён. Думает, что отец Алексея моя большая любовь, которая случилась в универе. В общем, моя жизнь одна большая ложь. Ляся, кстати, куда-то пропала. Мне уже Ли правда дозвонилась. Иду в детскую, чтобы проверить, и вижу, как моё чудо в обнимку с телефоном, свернувшись калачиком, сладко спит. Забираю мобильный из цепких пальчиков и подтягиваю одеялко, подтыкая со всех сторон, как она любит. Включаю мультяшный ночничок и выхожу тихонько, закрыв за собой дверь. Уже в коридоре открываю список исходящих вызовов и вижу один и тот же номер, которому Ляся набирала десяток раз. Значит, звонила. Не правда, знает номер. Вот только Рысив не ответил. И как-то не получается сдержать горькую усмешку. И в очередной раз думается: "Вот он, показатель того, как ему нужна точь- Знаешь что? Выдаёт неожиданно Эля, стоит мне только снова появиться на кухне. Я считаю, что тебе всё-таки пора в отпуск. Нет, правда. Проветри голову, отдохни. Ляська с бабулей и дедулей повидается. Сколько ты уже не выезжала из города нашего захолустного? Год 2, почти 3. Ну вот, пора бы уже. Август самое время. И Эля что-то ещё увлечённо рассказывает, припоминая свою поездку в Крым, а я уже и так приняла решение. Она права. Нам с Ляськой нужен отпуск нужно выбраться из своей глубинки и чуть сменить антураж